Фив и вправду лежал на столе, положив лапку на свой автомат, и не шевелился. Без сознания или нет, об этом даже не хотелось думать. Настя, а ты не знаешь, как шамов реанимировать? – прошептал Данила. Вонял он гораздо меньше, успел вылить на себя пару ведер из колодца, но все равно гнилой кровью руконогов несло от него не слабо. Без понятия. — проворчала Кью. — Может, его за отростки подергать? — Не исключаю, что она все-таки затаила на Шама обиду за грубое вторжение в ее мозг этими самыми отростками. Какая женщина потерпит такое, даже если она киборг? — Я ж говорил. Натуральная баба получилась. Все мысли о том, чтоб мужика за что-нибудь подергать. Голос был тихим. Но мы расслышали и разом бросились к столу. Тише, кони, тише, голова раскалывается. Фыв был совсем плох. Лицо белее, чем остатки штукатурки на стенах. Но главное — живой. Я приложил к его губам флягу с водой. Он хлебнул и укоризненно посмотрел на меня. Другую. Точно, как я мог забыть? Он же говорил, что обмен веществ у шамов такой же, как у людей. Я поднес к безгубому рту емкость со своим стратегическим запасом. Шам глотнул, подумал, глотнул еще. Заметно дрожащая рука поднялась, попыталась задрать кверху донышко. Намек понятен. Я осторожно влил в горло фыфа остатки спирта, завинтил крышку и повесил обратно на пояс пустую флягу. «Вселен одноглазый, выдал без малого пол-литра девяносто процентного и даже не поморщился, а то!» Осклабился фыф приподнимаясь на локте, и вернул мысленный комплимент. «Ты тоже ничего, ловко кормовым зарулил, хотя, конечно, такие способности у нас на острове детишки сопливые демонстрируют». И, перехватив мой взгляд, пробормотал. «Все-все, отключаюсь». Сам понимаешь, было оправдано ситуацией. А ситуация у нас не алло, господа хорошие, сказал я. Половину кормовых руконоги выкосили, да и оставшимися вряд ли Фыв управлять сможет в ближайшее время. На запах крови ближе к ночи наверняка соберутся какие-нибудь твари, но главное не это. Нео наверняка в курсе, что нас потрепали баги, и я сильно удивляюсь, что они еще не лезут на стены. «И не полезут», — хмыкнул Данила. «У них решения быстро не принимаются. Им, прежде чем за дубины браться, надо совет мудрецов созвать, затылки почесать, в шеи половить. Даже если ситуация «вот оно, иди и бери», все равно без совета никак». «Прям как у нас», — пробормотал я. «Порох, если быстро сделаем, то точно продержимся», — сказал Данила. «Лохматые его сильно уважают, и у них самих сейчас взрывчатки нет». Иначе давно бы попытались под стену мину подвести. Это они умеют. Делов-то на час. Мешать черный я хорошо умею. С детства учен. Намочили, перемешали хорошенько, просушили и готово. Если Нео долго чесать репу будут, еще и отгранулируем его. Вообще нормально будет. — И сколько ты здесь сидеть собрался? — поинтересовался Фив, Пока порох не кончится. Данила вздохнул. — Вечная проблема, да? — улыбнулся он. — Крепость захватили, теперь надо думать, как ее удержать. И на кой она нам вообще сдалась? — Ты вроде на север собирался, каким-то людям, которых золото интересует, — напомнил фыф Яново встрел уши. — На севере есть люди? — Данила пожал плечами. — Крак, которого ты пристрелил, говорил, что есть, может, наврал. Честно говоря, туда мы и направлялись, а тут, как на грех, почти бесхозная крепость. Крак не наврал. Мы разом обернулись. В дверях, потупившись, стояла Рут. Глазище в пол, ушки горят, даже под шерсткой видно. — Откуда ты, прелестное создание? — Поморщился фыф и добавил тихо. — Развели, понимаешь, детский сад из юных особей вероятного противника. «Я спряталась», — прошептала Рут. «Увидела Руконогов и испугалась. Я гусениц боюсь, а эти большие...» Она хлюпнула носом. «Понятно. Сейчас будут слезы. Паучьему боссу не испугалась в глаз кирпичом засветить, а гусениц боится». «Бывает». Я подошел к Рут и обнял ее за плечи. «Не плачь», — сказал я. «В следующий раз все будет нормально». Смотри, не сглазь! прокряхтел фыф усаживаясь на своем столе обратно в позу лотоса. Постараюсь. Юная Нео прижалась ко мне. Я погладил ее по шорстке на голове, борясь с желанием почесать за ушком как провинившегося котенка, и, почему-то ощущая себя сволочью, спросил: Слушай, а что там насчет людей с севера? А вы правда не сердитесь? Зареванная мордочка снизу. Глазище в половину этой мордочки. Расскажите мне потом, какой я хороший, после того, как колол ребенка на инфу, вместо того, чтобы в благодарность за спасение сделать для нее деревянную куклу. Хотя в моем мире многие девчонки в этом возрасте спят в обнимку и с плюшевыми зайцами, когда родители дома, и с прыщавыми сверстниками, когда предки на даче. Я, Данила, Настя и Фыв кивнули синхронно. Рут несмело улыбнулась, утерла лохматый лапкой нос и сказала, «Люди живут на той стране большой реки, по левую руку от семи звезд, но этот путь очень опасен, туда ходят только самые опытные разведчики, менять желтый металл на черный порошок, железное оружие и жгучую воду, которую пьет Снар». «Ага, один Снар ее пьет. За все время, пока я здесь, к спирту не притронулся». «Все на аборигенов ушло. Это к тому, что я хоть и не жадный, но за справедливость». «Понятно», — кивнул фыф «Угу, пора смириться с тем, что пока Шам рядом, в моих извилинах он будет копаться чисто машинально, как щипач-рецидивист в карманах соседей по автобусу». «Конечно, все ясно», — сказал Данила. «Рут говорит про северо-запад». «Хм...» «Возможно, я зря гнал на фифа. Нечего думать плохое про товарищей, тем более на военном совете». «Именно», — вновь подтвердил Шам, то ли слова Данилы, то ли мои мысли. «Крак говорил, что люди с севера готовы предложить многое за золото», — задумчиво проговорил Данила. «Кремлевским золото не интересно. зато необходимо оружие, порох. От жгучей воды, думаю, там тоже не откажутся», — хмыкнула Кио. «Как я понимаю, ты не прочь туда отправиться. Остается выяснить, на кой оно надо мне, Фифу и снайперу. Про обезьянку я молчу. Ей куда снайпер скажет, туда она и побежит». Я прикрыл ладонью рот юный Нео, предупреждая рычание. Рут дернулась было, но тут же успокоилась. Держал я крепко. И она предпочла остаться на месте. Даже немного сильнее прижалась ко мне. «Черт, возможно...» «Настя не так уж и не права». «Поясню», — не очень уверенно сказал Фыф. «Что ты, что я, что снайпер — отверженные, не прижившиеся в своих кланах. И чего нам остается? Только создать свой клан. И чтоб никакая падла <пы> не могла на нас дернуться, я доступно излагаю». Думаю, Фыф немного погорячился. махнув почти пол литру спирта. Но идею он двигал верную, почти созвучную моим представлением о выживании, способного одиночки в любом из миров. — Вполне, — кивнула Настя. — Так вот, — продолжал Фыв, — нам, кремлевские, вообще никаким боком. — Как и мы. Тем более, что крепость у нас теперь есть своя. Но с соседями надо жить дружно. Плюс дружбу и торговлю налашивать. Одними кормовыми нам замок не удержать. Значит, что? «Привозим соседям порох и оружие. Взамен получаем дружбу с Кремлем», — сказал я. «Глядишь, договоримся о том, чтобы нанять у них дружину Витязей для охраны Бутырки». «Хм», — почесала переносицу Настя. «Логично. Хотя я и не доверяю наемникам». «Я тоже», — сказал я, припомнив свой недавний опыт. «Но на первое время без этого, похоже, не обойтись. Теперь вопрос второй. Кто пойдет на северо-запад?» «Я», — сказала Рут, убрав мою ладонь с мордочки, и уточнила. «С тобой». Я покачал головой. «Ты останешься здесь, с Фыфом». «А меня не берете, что ли?» Единственный глаз мутанта округлился от возмущения. «Кто кормовыми управлять будет, если Руконоги или Нео на стены полезут?» — сказал я. «Придется тебе остаться стеречь клад, и ты, Рут, ему в этом поможешь». «Бросаешь меня, да?» — тихо спросила Нео. «Ты меня не любишь потому, что я не такая, как женщины твоего племени?» Я не ответил. «Ну, я, понятно, пойду», — пожал плечами Данила. «Это вообще не обсуждается». «И ты останешься, — сказал я, — и Настя. Фыф не железный, ему спать тоже надо. И кто тогда будет стены охранять? Короче, друзья мои, сидите здесь и берегите золото. Оно сейчас, можно сказать, залог нашего успеха. Крепость захватили вы, клад нашли вы. Дайте уж и мне внести свою долю в общий котел. Да и потом мне не привыкать одному шататься по зараженным территориям». — Ну ты и речь толкнул, — пьяно тряхнул глазными отростками Фыв. — Тебе б не по паукам из пушки стрелять, а к книжке писать. — Уже, — хмыкнул я, — аж четыре тома мемуаров. Глядишь, на северо-запад схожу, и пятый появится. — Ты только возвращайся быстрее, писатель, — вполне серьезно сказала Настя. — А то мы тут озвереем сидеть на этих стенах. — Постараюсь, — сказал я.